инакомыслие. В культуру хороших отношений входит и терпимость к чужим вкусам, привычкам, конечно, не вредным, не разрушительным, и даже, наверное, к чудачествам, странностям. Вот, скажем, у Шиллера была странная привычка. Он не мог работать без запаха гнилых яблок, и они всегда лежали на его столе. Другим людям этот запах вряд ли был приятен. Во всяком случае, Гёта испытывал от него дурноту. Но домашним Шиллера приходилось терпеть эту причуду. Терпимость касается не только вкусов, но и взглядов, и интересов. Демократическая семья нужна не просто терпимость к инокомыслию, а сокровенное уважение к нему, внутреннее, органическое, которое вросло в душу, пропитало собой все сознание и подсознание. Разные взгляды, наверное, лучше не сталкивать, а сближать, искать перекидные мостики между ними, идти навстречу друг другу. Когда близкие люди соединяют свои инакомыслия в букет, они и создают себе гармонию, совместимость, почву для хороших отношений. Инакомыслие, если это, конечно, не враждебно мыслие, не разъединяет людей, а соединяет нитями дополнительности, обогащает душевный климат семьи. Уважение к инакомыслию – основа хороших отношений и мужа с женой, и родителей с детьми. Без такого уважения сегодня не может существовать ни нормальная хорошая семья, ни нормальное демократическое общество. В каждом человеке есть то, что мы любим, то, что терпим, и то, чего не выносим. Совместимость — это и тяготение к тому, что нравится в человеке, и мирное сосуществование с тем, что кажется нейтральным или не очень приятным. Несовместимость, неуживание с тем, что не нравится, царапает, ощущается как неприятное. Совместимость с достоинствами человека почти всегда несет в себе вкрапление несовместимости с его недостатками, вернее, с тем, что нам кажется недостатком. Главное здесь именно «кажется» — не то, что есть на самом деле, а то, что видится, ощущается, кажется хорошей черточкой или плохой. У одних людей между совместимостью и несовместимостью идет острая вражда, и цепь их отношений рвется на звеньях притяжений и отталкиваний. У других, чаще у тех, кто терпимее и у кого недостатки слабее, совместимость перевешивает, и неизбежные уколы несовместимости ранят меньше, не очень затмевают хорошие отношения. Эти отношения несут больше радостей, если люди ведут себя как бы по законам доброй двойной оптики. Не дают себе привыкать к хорошим сторонам близкого человека и стараются, чтобы свои хорошие стороны не тускнели. Чужие недостатки терпят и прощают, свои сдерживают, относятся к близкому как мать к ребенку, а к себе как отец.